Слава тридцать первая. Анастасия Свободина. Дрейсон заснул. Оторвавшись от его губ, я несколько долгих мгновений рассматривала его расслабленное лицо, запоминая черты. Думаю, после того, что я сделала, мы больше не увидимся. Надеюсь, он поверит, что я хотела убить его и не станет пытаться вернуть. Или вернет и на этот раз посадит на короткий поводок, четко обозначив мои обязанности. Но, надеюсь, побег мне все же удастся. Уж лучше попробовать, чем потом, сидя беременной в его дальнем поместье, кусать локти. Решиться на такой шаг все равно оказалось непросто, даже после того зла, что он мне причинил. Никогда в жизни не думала, что мне придется кому-то подсыпать яд. Если честно, до последнего сомневалась, что мне удастся напоить его своим зельем. Плана как такового не было. Я надеялась постепенно уговорить его снять артефакт, но даже уговаривать не пришлось. В своих записях Вилья отметила именно горькорень, — быстродействующий яд, вызывающий бессилие. Выбор пал на него, потому что он не опасен для грифонов и требует минимальных концентраций. Дозы, которые выпил Дрейсон, должно хватить на сутки. Трамма заблокирует его резерв примерно на это же время. Значит, у меня сутки, чтобы скрыться. Я принялась за сборы. Умылась, выпила спрятанный и собственноручно приготовленный отвар от беременности — Потом переоделась в дорожный костюм, приготовленный мне вильей, серые брюки, рубашку и куртку. Собрала немного еды. Прихватила и артефакт подчинения воле. Мало ли, вдруг пригодится. Я читала, что он контролируется тем, кто защелкнул замок. Может, однажды проверю. Кто знает. Сборы были завершены за каких-то 15 минут. Напоследок я огляделась, чтобы ничего не забыть. Взгляд остановился на спящем Дрейсе, неприкрытом одеялом. Я боролась за свою свободу, но все равно было тяжело уходить. Магия ли это истинной пары, или я успела привязаться к нему? Хотя, наверное, я никогда не смогу его забыть, ведь он стал для меня первым во многом. Наверное, что бы я ни говорила, я просто не способна ненавидеть, вредить, и даже сейчас, уходя, надеялась, что Витор найдет свое счастье, но уже без меня. На душе было муторно из-за того, что я так подло поступила с ним. Можно было сбежать завтра, когда он будет на работе, но я боялась, что после бурной ночи он вновь наденет на меня артефакт или придумает что-то другое, чтобы я не покидала особняк. У меня не было причин ему доверять. А так я хоть обеспечивала себе сутки форы. В доме в это позднее время царила тишина. Я легко покинула особняк, пробежала самыми темными дорожками в саду, минуя конюшни и псарни. Еще днем я поговорила с животными, попросив их противиться моим поискам, попрощалась с котятами. На земле я бы посчитала это глупым, даже скорее близким к сумасшествию. Но здесь, разговаривая с животными, я чувствовала в умных глазах их отклик и обещание помощи. Остановилась лишь в домике Вильи, чтобы достать из тайника рюкзак с вещами. Ключ тихо скрипнул при повороте в скважине, калитка отворилась, выпуская меня на волю. Ночь стояла теплая, небо заволокла дымка облаков. Вдали слышался крик ночной птицы, раздавались шорохи грозунов в траве и стрекот цикат. Свежий влажный воздух бодрил. У меня голова закружилась. Запахи, звуки казались ярче. Впервые за долгое время я дышала полной грудью. Выйдя за калитку, я активировала артефакт, который должен был скрыть мой запах, и бегом припустила к лесу. Довольно быстро глаза привыкли к темноте. Отойдя подальше от поместья, я активировала местный аналог фонаря, вновь поблагодарив про себя Вилью. Бежала всю ночь, почти не останавливаясь, на ходу съев немного того, что прихватила от нашего, несостоявшегося с Дрейсоном, ужина. Привал я позволила себе только ближе к обеду, когда вышла на небольшую поляну с поваленным деревом, обросшим вьющимися растениями. Присев на шероховатый ствол, я вытянула гудящие ноги. Ладно, хоть сапожки удобные, и почти не натирают. Стоило извлечь из рюкзака остатки еды со вчерашнего ужина, как послышался шелест травы. Раскидистый куст слева от меня зашевелился. На поляну вышло странное животное размером с лисицу. Серое, покрытое жесткой блестящей чешуей, оно оскалилось, демонстрируя частые игольчатые зубки. Тимух говорил, что дар видящего — это скорее интуитивная связь с великим лесом, его обитателями и источником. Сейчас в этом странном звере я не ощущала опасности несмотря на его клыки. «Добрый день! Мясо будешь?» — поинтересовалась я. А скал сразу исчез. Животное неопределенно рыкнуло, словно подзывая кого-то. Из-за кустов выбежали две его уменьшенные копии. Я разложила перед ними свою нехитрую трапезу. Как ни странно, мама выложила малышам овощи и кусочек курочки. Наблюдая за ними, я съела куриную ножку в прикуску с пирожками. Косточку я бросила мамаше, и она ее довольно быстро разгрызла. Переглянувшись на прощание, мы продолжили свой путь. Удивительный мир. Вечером я вышла к необычной тропе. Она стелилась под моими ногами, словно возникая из ниоткуда. Ветки деревьев низко свисали, вынуждая меня пригибаться, сумерки сгущались над лесом. Тропа закончилась так же внезапно, как появилась. Раздвинув кусты, я вышла к лесному пруду с прозрачной водой, окруженной сочной зеленью. Место окутывала аура умиротворения и безопасности. Так что я решила завершить свой сегодняшний путь и устроиться на ночлег здесь. Разложив спальник и подготовив место для костра, я собрала сухие сучья. Было еще довольно светло, и я стала изучать шкатулку, которую нашла в рюкзаке Вильи. Когда готовилась к побегу, времени не было, потому что училась готовить зелья. Наука давалась нелегко. Пришлось вылить множество испорченных отваров. Шкатулка была прямоугольной из отшкуренного дерева. Покрутив коробочку и не отыскав замочка, я решила попробовать открыть ее с помощью крови. Расковыряв прошлую ранку, я приложила палец к светлому дереву шкатулки. На дереве, только секунду назад казавшемся цельным, проступил зазор крышки. Внутри было около двух десятков баночек с полезными зельями. К крышке были прикреплены баночки поменьше, и, судя по зловещим названиям, там находились яды. Приглушенные шаги заставили меня отвлечься от изучения содержимого шкатулки. Подняв голову, я пискнула. Ко мне подошел медведь. Точнее, животное очень походило на медведя, только шерсть была золотистой, передние лапы длиннее, а морда скорее напоминала волчью. «Здрасте!» — выдала я, когда первый испуг прошел. Медведь кивнул мне и взмахнул лапой, словно побуждая следовать за ним. Прислушавшись к себе, я не почувствовала опасности, поэтому отправилась за странным животным. К берегу из-за деревьев и кустов потянулись еще животные. Они были не менее странными, чем этот медведь, и весьма необычных расцветок. Среди них я даже заметила знакомую мамочку с детишками, которые разделили со мной завтрак. Признаться, я немного загляделась на животное, напоминающее лемура, но размера с человека и синей окраски, и даже не заметила, когда медведь подтащил к берегу две туши оленей. Медведь указал мне на оленей. После еще нескольких манипуляций когтистых лап я все же догадалась, чего от меня хотят. Раньше я разделывала только кур, так что просьбу было нелегко исполнить, но я старалась. Медведь тем временем раздавал подступающим к нам зверям части тушек и внутренности, пока я отрезала указанное. Весь процесс занял часа полтора, не меньше. На берегу остались только сердце оленя и его нога. Животные смотрели на меня выжидающе, не притрагиваясь к своей пище. Пока я раздумывала, медведь подтащил к себе ногу, так что выбора не осталось. Я попыталась разжечь огонь, но медведь толкнул меня, отчего я плюхнулась на попу. Он подхватил сердце и вручил его мне. Наверное, глаза у меня были с пять копеек, если не больше. Они хотят, чтобы я съела сырое сердце? Еще раз оглядев странных животных, я поняла, что да. Именно этого они от меня и ждут. Глубоко вдохнув и задержав дыхание, я поднесла сердце к лицу и вцепилась в него зубами. Кровь засочилась по подбородку, обожгла горло огнем и осела теплом в желудке. Мир в этот момент взорвался шквалом ощущений. Шелест листвы, журчание воды, дуновение ветра, стрекот насекомых и крики диких животных. Звуки леса сливались в один «Только мне понятный гул». Невидимые нити силы окутывали животных и растения, создавая непрерывные связи, пронизывая все вокруг, объединяя в единый организм. Окружающий мир излучал энергию. Маленький росток, только пробившийся к свету, вековой исполин, врастающий в землю мощными корнями, волк, притаившийся перед броском и кролик, проживающие последние мгновения до этого броска. Все обитатели леса от мала до велика были связаны незримыми нитями, берущими свое начало от источника. Я ощутила скорбь леса как свою. Один из хранителей был убит. Лес скорбел, требовал наказать виновных, опасался сильного врага. Проглотив желистое мясо, я вдруг резко вернулась из этого странного состояния, напоминающего транс. «Молодец!» — донесся до меня раскатистый голос. Обернувшись, я с удивлением поняла, что это говорил медведь. «Сама ты медведь!» — проворчал он. «А я тай, страж кристального пруда!» «Меня зовут Анастасия». «Для друзей Настя», — представилась я, все еще пребывая в шоке. «Мы рады, видящие, что ты разделила с нами трапезу!» Тайрос рассмеялся, заметив, как я покосилась на надкушенное сердце. «Да не давись ты, мы знаем, что двуногие не любят сырое мясо!» Его смех поддержали и остальные стражи, после чего я все же приготовила сердце на костре. Большинство стражей, закончив с поздним ужином, покинули берег Кристального пруда. Я надеялась, что кто-нибудь объяснит мне, что происходит. Но все молчали. «Лес приветствует тебя, видящее», — наконец заговорил Тай, когда закончил обгладывать оленью ногу. «Неужели все видящие трапезничают со стражами?» — спросила я, представив, как Тимох с невозмутимым лицом посыпает сердце пряностями. «Лишь сильнейшие!» Тай почти по-человечески пожал плечами. «Но я выжгла свой дар! Сила Источника всегда с тобой, видящая!» На этой фразе Тай поднялся и двинулся к пруду. Мне бы много, о чем хотелось еще спросить, но его фигура просто... Растворилась в воздухе. Я подбежала к берегу пруда, огляделась, но все стражи уже ушли. Умывшись и напившись из пруда, я легла спать, раз за разом прокручивая произошедшие за день события. После этой странной ночи путь мой проходил без приключений. Вставала я рано, завтракала. Умывалась, если была такая возможность, собирала вещи и быстрым шагом брела по лесу. Уже поздно вечером устраивалась на ночлег и ложилась спать, наскоро перекусив. Питаться старалась собранными по дороге кореньями, ягодами, клубнями и грибами. На третий день пути удача мне изменила. Проходя между деревьями у склона скалы, я заметила пещеру, Естественно, я не собиралась лезть внутрь и проверять. Просто взглянула с интересом и двинулась было дальше. Странный звук, похожий на перестук, множество лапок, заставил остановиться. Из пещеры показалась туша белоснежного паука. Крик застрял в горле, а следом в меня из пасти паука выстрелила белесая субстанция. Обхватив ноги, меня опрокинуло на землю. Я до крови разодрала локоть о камень при падении. Потом меня резко потащило к пауку. Крик все же сорвался с моих губ, отражаясь от сводов пещеры, в глубину которой меня затаскивали. «Витор Дрейсон». Грифон замер, припав на передние лапы, принюхиваясь к необычному для леса запаху — остатки куриных костей. Настя была здесь. Резкий толчок лапами и Грифон взмыл в небо, зорко оглядывая лес с высоты птичьего полета. Настя как-то смогла скрыть свой запах, но незаметно перемещаться по лесу не умела. Следы ее передвижений были видны на всем протяжении пути. Заметив сломанные ветки и отпечаток человеческой ноги, он спикировал вниз, замер, принюхиваясь. Запах Насти был еле ощутим и сохранился лишь потому, что она, кажется, споткнулась, упав в кусты. Похоже, поранилась. Витор припал на передние лапы, вновь глубоко вдыхая воздух, пытаясь уловить ягодные нотки неповторимого аромата Насти. Прошло уже трое суток с тех пор, как он проснулся в одиночестве в кровати Насти. Она сбежала, углубившись в лес. Ничего не взяла из вещей. Даже заклинания ее не нашли. Похоже, кто-то снабдил ее артефактами. Он рванул за ней в лес, как только прекратилось. Действия Траммы. И с тех пор почти не сомкнул глаз. Он не знал, что скажет ей, когда найдет. Не знал, как исправить все, что случилось между ними. Лишь надеялся уговорить ее вернуться. Даже не к нему, хотя бы в город. Он бы приобрел ей жилье, оберегал бы. Попытался бы пересилить ее ненависть. Все лучше, чем лес и его опасности. Что если она снова поранится? Что если она замерзнет и заболеет или сорвется во враг? Эти мысли приводили в ужас. Наверное, легче было бы возненавидеть ее за то, что она пыталась его убить. Отравила, как когда-то няня отца. Но Настя не заслуживала ненависти, в отличие от него. Ведь это... Он запер ее, обманул. Из-за него они потеряли ребенка, а потом Настя лишилась магии. Из-за его страхов. И что теперь делать, он не представлял. Лишь надеялся, что найдет ее невредимой. Примерно через два часа полета нюх Грифона уловил сладковатый запах крови его женщины. Он сразу спекировал вниз, а приземлившись, заметался на месте, пытаясь понять, откуда доносится запах. И он узнал место. Пещера Рахнаша зияла своей пустотой, скрывая в своих недрах магический ключ с живительной водой. Не прошло и секунды, как показался и сам страж. Когда-то Витор просил стража позволить взять хотя бы несколько капель целебной воды, чтобы спасти отца, но страж не пропустил. Лес считал, что время отца Витора пришло. Грифон подступил к стражу ближе с опаской и надеждой. Белоснежный паук протянул к нему одну из своих лап, коснулся лба грифона, и тогда Витор услышал слова: "Рахнаш приветствует тебя, Сюзерен Запада. Я приветствую тебя, Страж. Я ищу девушку". Источник призвал силу видящей. "Я исполнил волю". Источника. «Источник потребовал ее силу назад», — потерянно отозвался Витор. «Именно так. Лесу сейчас нужны все силы, чтобы продержаться до появления Хранителя». Паук убрал лапу со лба пошатнувшегося Грифона. Витор даже не заметил, как страж, неуклюже развернувшись, скрылся в своей пещере. Его затопило собственное горе. Он опоздал. Опоздал! Ее больше нет! Полной боли и отчаянья рев Грифона разнесся по лесу.